77. -ю. Под ними пенится серебристыми волнами ла -Манш. Две блуждающие души летят над хмурым морем, оставив позади берег Нормандии. Скоро появляются скалы Дувра, сторожа Англии. Души достигают столицы, и там ищут Андершоу, дом, построенный Конан Дойлом на юге Лондона, где он больше всего любил жить. Это большое белосерое сооружение, превращенное в музей писателя входа высится его статуя. На счастье, отец Шерлока Холмса находится в гостиной. Он погружен в чтение какого-то романа, используя последнего владельца своего музея в качестве переворачивателя страницы. Он указывает этому человеку, наделенному даром медиума, когда можно переходить к следующей странице. С точки зрения Габриэля, догадка применить таким образом живого человека достойна всяческих похвал. «Извините, что беспокоим вас, мэтр, но стадия расследования, на которой мы находимся, заставляет нас считать вас единственным, кто способен нам помочь», — обращается к нему Габриэль. «Узнаю вас, вы французский детективщик. Эта женщина со мной, Люси Филиппини, крупный парижский медиум». «Медиум здесь?» «Куда подевалось ее тело?» «Оно в целости в коме, пустует в Париже». Конан Дойл берет руку молодой женщины для поцелуя. Очень рад. Моя первая жена Луиза долго лежала в коме, и я пытался с ней говорить через женщину-медиума. С течением обстоятельств мое тело сейчас не слишком обитаемо. Вы не боитесь, что его у вас похитят? У него мигрень. Похититель поймет, что такое моя боль. Вы согласны нам помочь, мэтр? Напоминает о себе Габриэль. Уголовное расследование, говорите? Чей смерти? Моей. Сэр Артур Канан-Дойл разражается хохотом. «Как бы я хотел поместить этот диалог в один из моих романов!» Дойл ведет двоих французов в музейный зал, полный его книг и паутины. Справа стоят пустые латы с ржавой алибардой, Слева висят картины, изображающие этапы его жизни с первой женой, со второй женой, с многочисленными детьми. Этот зал музея закрыт для посетителей. Он не освещается, не отапливается. Здесь пыльно и влажно. Не знаю почему, но мне кажется что мы, духи, лучше себя чувствуем именно в такой обстановке. Габриэль согласен, что этот беспорядок при всей мрачности действует на него вдохновляюще. Вам придется больше рассказать мне о вашем убийстве, мистер Уэллс. Дело в том, что с некоторых пор расследование приняло неожиданный оборот. Я вас слушаю. Люси Филиппини, присутствующая здесь, выяснила, кто меня убил. «Ну, это полностью меняет дух расследования. Чем я в таком случае могу быть вам полезен?» «Сначала вам надо услышать, кто был моим убийцей, Мэттер. Люси наклоняется к уху отца Шерлока Холмса и называет имя. Сначала Конан Дойл удивлен, потом его опять разбирает хохот. «Кто вам такое рассказал?» «Дракон. Изобретатель правосудия?» «Собственной персоной. Он в среднем астрале, но у нас с ним особое отношение. Он оказывает нам всевозможные услуги». Английский писатель заинтригован, он хмурит брови, пыхтит виртуально зажженной трубкой, потом бесшумно выдыхает бесцветный дым. «Странно, странно», — бормочет он. «И при том, вызов, который нельзя не принять, как захватывающий». Дойл приглаживает усы. Стоя перед картиной, на которой он сам стоит посреди пустоши, он снова делает жест, имитирующий зажигание трубки. «Обожаю вызовы. О, эту вашу историю я нахожу воистину невероятной». «Поверьте, если бы мы сами знали, как быть, мы бы постарались справиться одни. Но когда вы обмолвились о круге ваших друзей-писателей, приверженных сеансам, стало верчание, я сказал себе, что вы именно тот, кто сможет нам помочь». Никогда не осмелился бы потревожить носителей этих великих имен для решения проблемы невеликого французского автора. К тому же они нам ни к чему, здесь нужны другие, гораздо более квалифицированные люди. «Вам везет, я знаю, где их найти». Он кружит по комнате. Это особенное, очень особенное место. Если вы не в курсе, то, думаю, это вас заинтересует. В этот момент рыцарские латы с слегка шевелятся, и острое лезвие со звоном падает на пол, напугав обе пришлые блуждающие души. «Ваша работа?» — интересуется впечатленный Габриэль. «Вы, бродячая душа, способны повлиять на вещественный мир?» Словно отвечая на этот вопрос, крыса, выскочившая из лад, карабкается вверх по книжным корешкам. Найдя один из романов Канон Дойла, она впивается длинными резцами в страницу. «Таков грустный конец наших трудов», — грустно шутит Дойл. «Их пожирают крысы». «По крайней мере, это почитательница ваших книг», — говорит Габриэль Уэллс, наблюдая, как грызун расправляется с целой главой. Не будем терять времени. Хотите продвинуть вперед ваше расследование, надо действовать, пока остается эта возможность.